Глава 2 Разделяй и властвуй. Эпиграф. Слон состоит из хобота, ушей и бегемота. Из наблюдений за жизнью. Напомню задачу, приведенную в самом начале аудиокниги. В 1936 году одно парижское ателье пересылало по почте выкройки модных шляп в свой магазин в Афинах. Хозяйка ателье опасалась... И не без оснований, что во время пересылки ее шаблоны скопируют конкуренты. Каким образом защитить выкройки от копирования? Другая ситуация. Совсем недавно одному из наших банковских клиентов потребовалось отрекламировать кредиты частным лицам под залог личного автотранспорта. Основная выгода этого предложения заключалась в том, что клиент продолжал пользоваться своим транспортным средством и после получения кредита. Автомобиль не нужно было оставлять в распоряжении залогополучателя, как этого требовали другие финансовые организации. Всё, что было у нашего агентства, — это фотография машины. Её можно свободно купить в любом фотобанке. Средства на сложные постановочные съёмки отсутствовали. Каким образом в формате журнального макета передать главное преимущество заказчика? Третья ситуация. Всемирно известная корпорация «Рибок» после переноса производства на заводы в Таиланде и на Тайване столкнулась с серьёзной проблемой. Местные рабочие, не отличавшиеся честностью, не просто выносили кроссовки прямо с фабрик, они ещё и наладили их поставку на рынок США по демпинговым ценам. Карательные меры не дали никакого эффекта. Массовое воровство на заводах продолжалось. Фирма несла серьёзные убытки. Как компания «Рибок» поборола повальное воровство местного персонала? Теперь самое интересное — ответы и решения. Начну с банковской задачки, поскольку поиск рекламной идеи проходил на моих глазах. Были предложены 24 варианта. Каждый из них с большей или меньшей степенью выразительности доносил нужное сообщение до потребителя. Но все варианты требовали студийной съемки, и, к сожалению, ни один из них не был абсолютно точным. Всякий раз чего-то не хватало. Или, наоборот, идея была чересчур сложной для понимания слету. Мы почувствовали, что уперлись в творческий тупик. В какой-то момент нам стало ясно, что в рамках одного изображения решения не существует. Но если поле макета разделить пополам, то получается изящное, чуть ли не математически выверенное решение. Достаточно показать на двух картинках одну и ту же машину. До получения кредита и после ровным счетом ничего не меняется. В этом и состоял посыл, который нам необходимо было передать. После получения кредита машина остаётся у владельца. А что придумали в компании «Рибок»? Очень простой и элегантный выход, который сводил ценность кражи к нулю. Производство разделили. В Тайване стали выпускать кроссовки только на левую ногу, в Таиланде — только на правую. А упаковывали обувь для продажи уже на месте, в США. Таким образом, воровство на фабриках было искоренено полностью. Рибок по-прежнему диктовала высокую цену своим дилерам. Топ-менеджмент корпорации мог спать спокойно и не опасаться демпинга. Собственно, тот же самый прием используют и многие обувные магазины, когда выставляют в витринах только один ботинок из каждой пары. Стоит ли рассказывать решение, которое придумала хозяйка парижского ателье МОД? Надеюсь, что теперь вы без труда сможете сформулировать его сами не буду лишать вас этого невинного удовольствия. В моей личной коллекции есть еще десяток реальных проблем из самых разных областей — от медицины до ядерной физики, которые решаются сходным образом. Но не сомневаюсь, что основную мысль вы уже уловили. Разделить на части то, что воспринимается нами как неразрывное целое — весьма сильный креативный прием. Например, в рекламе средства для устранения пятен на коврах и мягкой мебели — Произошло отделение подтаявшего мороженого от заднего сиденья автомобиля. Дизайнеры приподняли краешек лужицы мороженого, потянув за который, можно удалить растаявшее мороженое сиденье буквально одним движением. Или пролитый кофе с обивки дивана. Или опрокинутые чернила с ковролина. Все совершается легко и быстро. Именно так и будет, если вы воспользуетесь рекламируемым товаром. Для рекламы мощного скоростного автомобиля можно разделить, например, отражение в озере и сам автомобиль. Автомобиль обгоняет отражение. А для контраста поместить рядом несколько деревьев с правильными тенями, расположенными строго под деревьями. Этот же прием можно применить и к свету передних фар стремительного седана с четырьмя сотнями лошадей под капотом. На фото сверху свет от передних фар как бы отстает от движущегося автомобиля на несколько метров. Суть приема остается неизменной. Мы разделяем то, что обычно жестко связано друг с другом. Так же, как в технике переход к гибкой системе часто дает ощутимые преимущества, в рекламе мы получаем возможность передать наше сообщение мощнее и ярче. Хотя почему только в рекламе? Столкновение самолетов с птицами иногда приводит к тяжелым катастрофам. За долгие годы существования авиации люди придумали самые разные способы отпугивания птиц от аэродромов. Это и механические чучела, и распыление нафталина, и многое-многое другое. Но наилучшим и практически бесплатным решением проблемы оказалось громкое воспроизведение крика перепуганных птиц, записанное на магнитофонную пленку. Согласитесь, отделить птичий крик от птиц — решение необычное, и додумались до него не сразу, мешал сильный психологический барьер. Не могу удержаться от еще одного очаровательного примера, на этот раз из истории науки. Физик Вильгельм Конрад Рентген прославился своей гениальностью не только как ученый, но и в живом повседневном общении. Рассказывают, что однажды он получил письмо с просьбой прислать несколько рентгеновских лучей и приложить к ним инструкцию по использованию. У автора письма не было времени приехать самому, хотя он и мечтал избавиться от застарелой револьверной пули, сидевшей в грудной клетке рентген написал в ответ. «К сожалению, в настоящий момент у меня нет в наличии рентгеновских лучей. К тому же их пересылка — дело очень трудное. Давайте поступим проще. Пришлите мне вашу грудную клетку». На каком принципе построил свой ответ выдающийся исследователь и первый лауреат Нобелевской премии по физике? Приведу еще несколько примеров. В рекламе увлажняющего средства Лепестки розы татуировки на обнаженном плече девушки осыпаются, и цветок медленно увядает. Это последствия сухости вашей кожи. Слоган компании «Вашей коже требуется влага». А в следующем макете рекламируемое молочко сделает ваше тело настолько гладким, что никакому дракону там уже не удержаться. На татуировке он как бы соскальзывает с плеча, безуспешно пытаясь зацепиться когтями. А закроет серию объявлений с татуировками реклама бумажных полотенец. Их впитывающая сила столь велика, что увлекшемуся едой молодому человеку теперь гарантирована еще одна встреча с мастером в салоне татуажа, ведь вместе с остатками еды полотенце стерло и часть татуировки. Рассматриваемый прием может быть применен не только к содержательной части рекламы, но и к ее форме. Мысленно разделим макет на две части. Может ли это привести нас к какой-нибудь интересной идее? Во многих случаях очень даже может. Об одном из них я уже рассказывал в начале главы. Вот еще несколько примеров. Производитель средства для эпиляции на одной стороне страницы показал аккуратную гладкую женскую ножку, а на другой — все остальное, от чего товар помогает избавиться. Короткие волосинки, расположенные в форме ноги, в точности повторяющие женскую ножку на первой странице разворота. Производитель складных велосипедов разделил изображение товара на развороте на две половины, чтобы продемонстрировать, что даже ребенок сможет сложить транспортное средство пополам. Это так же легко, как закрыть журнал. На следующем макете нам, едва заметившим вдалеке надвигающийся автомобиль, предлагают немедленно перевернуть страницу. Эх, слишком поздно. На обороте автомобиль уже проехал, и нам остается только проводить его взглядом и прочитать о чудесных характеристиках, которые позволяют ему выполнять такие фокусы. Разделим на две части билборд и расположим его по разной стороны автомагистрали. Получится необычная реклама. Например, крупной рыбы. Над левой обочиной голова, над правой — хвост. Но кто сказал, что прием работает только в пространстве? А почему не развести нашу рекламу во времени? Что тогда получится? Креативная технология, которая известна под названием «тизер» или в переводе на родной язык «дразнилка». Тизерная кампания состоит из двух этапов. в начале появляется реклама, которая создает интригу, возбуждает интерес целевой аудитории. А через некоторое время публике предъявляются объяснения и сам рекламируемый продукт. Вот, пожалуй, самый знаменитый пример тизера — В далёком 1995 году в Москве вдоль крупных автомагистралей появились следующие щиты. Белые полотна с огромной вырезанной дырой в форме легкового автомобиля и надписью «Угнали!». Через две недели их сменили билборды с ответом. Внизу добавилась надпись «Надо было ставить клифорд и телефон фирмы по установке автосигнализации. Примечательно, что всего было размещено 11 таких придорожных щитов. Но из-за яркой идеи и нестандартной подачи У москвичей сложилось ощущение, что рекламная кампания накрыла весь город. Сильная идея помогает экономить деньги на размещении. Первые же тизеры появились более ста лет назад на родине всего хорошего и плохого в рекламе в США. Одним из первых этот ход успешно опробовал на практике табачный бренд Camel в 1913 году. Маркетологи табачной компании решили, что уже само название подталкивает к рекламным нововведениям. За три дня до поступления первой партии сигарет в продажу они дали загадочное объявление в газетах 90 американских городов. В первый день появились изображения верблюдов с лаконичной надписью «верблюды». Именно так переводится слово «камел». На следующий день заголовок стал немного информативнее «верблюды идут». Затем изрядно перепуганных горожан поставили в известность, что завтра в городе верблюдов будет больше, чем в Азии и Африке вместе взятых. В день продаж всё встало на свои места. Повергнутые в ужас и заинтригованные американцы узнали наконец-то всю правду. «Сигареты-верблюд уже здесь», — гласило финальное объявление. Потрясённые необычной рекламой жителей мегаполисов, конечно же, попробовали Camel. По объёмам продаж сигареты Camel переместились с четвёртого места на первое всего за пять лет. Их доля на табачном рынке выросла до 40%. Приведу и более современный пример. За месяц до выпуска на американский рынок четырехдверного джипа автопроизводитель подготовил партизанские наклейки, имитирующие ручки задней боковой двери. Наклейки размещались на двухдверных машинах, пока их владельцы отсутствовали. Разумеется, именно эти люди составляли ядро целевой аудитории, которая должна была заинтересоваться новинкой в первую очередь. И в заключение главы еще одна любопытная зарисовка. Рабочие деревообрабатывающего завода рубят чурбаки, стоя напротив друг друга. Но топор может сорваться с топорища и покалечить товарища напротив. Какое решение вы предложили бы работягам, чтобы помочь им избежать конфликтов и травм? Что в такой ситуации можно сделать? Давайте для начала отделим работников от топоров, а затем предложим им поменяться своими орудиями производства. Теперь, если напарник плохо закрепил топор, то винить ему придется только себя. Плохо зафиксированный металлический снаряд полетит в его же сторону. Вы заметили, что помимо разделения мы только что использовали ещё один сильный приём. О нём пойдёт речь в следующей главе.